А затем порой опять находило облако тёмных сомнений и грустных щемящих душу воспоминаний. Но через несколько мгновений опять оно таяло и исчезало в лучах её любви и веры, ради которых снова чувствовалась в душе бодре, сознательная готовность на всякие жертвы. Было без пяти минут 9 часов утра. когда по коридорам и залам общины пошло некоторое торопливое, волнующееся движение. Сестры, озабоченные, спешно выходили из своих помещений и собирались все вместе на главной площадке парадной лестницы, по которой еще более озабоченно и торопливо спускалась вниз сама начальница. Вместе с приехавшим за несколько минут ранее почетным опекуном в мундире, залитом золотым шитьём, синей лентой и звёздами. Приехала, приехала, полушёпотом передавалось из уст в уста между сёстрами. Тамара стояла среди них на площадке. Сердце её сильно билось от ожидания, что вот-вот сейчас начинается. Княгиня, вся в белом, Логасклонно поздоровалась с сёстрами и с Нею, поприветствовав её несколькими милостивыми словами. Затем все направились в домашнюю церковь. Одетые в одинаковые тёмные платья с белыми пелеринами, каждая в косынке, не спадавшей с головы на спину и плечи, с красным крестом, нашитым на белый меткалевый нагрудник, Сёстры в чинном порядке прошли вперёд и заняли свои места рядами против левого клироса. Тамара же была остановлена начальницей в аванзале перед раскрытыми дверями церкви для предварительного обряда оглашения. Непосредственно за ней встали рядом восприемники, а несколько в стороне начальница общины На клиресе раздалось тройное женское пение псалма: Благославлю Господа на всякое время. И священник в полном облачении с требником в руках вышел из алтаря и в сопровождении всего клира направился к дверям, по ту сторону которых ожидало его новокрещаймое. Причетник подал ей лист с писанными ответами на предстоявшие ей вопросы оглашения. «Кто еси ты?» — вопрошал ее в дверях священник. «Человек есмь истинного познания истинного Бога не имеющий и пути спасения не обретший?» Машинально прочла в ответ Тамара по поданному ей листу, и то потому лишь, что начальница догадалась подшипнуть ей, «Отвечайте же!» Мысли ее были беспокойно рассеяны и мелькали в голове какими-то урывками, почти без всякой связи между собою, останавливаясь часто на совсем посторонних мелочах или на случайно подвертывавшихся под рассеянный взгляд предметах. «Что пришла Еси ко Святой Божией Церкви?» продолжал вопрошать священник И чего от меня желаешь ты Пришла дабы от меня научиться истинной вере и к ней присоединиться желаю отвечала девушка уже более сознательно успев несколько овладеть собою Какую пользу надеешься получить от истинной веры жизнь вечную и блаженную проговорила Тамара И при этих словах представление о блаженной жизни невольно как-то совпало в ее уме с воображением жизни не столько небесной, сколько здешней, земной, и именно жизни с любимым человеком и со счастьем среди своей будущей семьи. Поэтому в ответе ее невольно прозвучало какое-то радостное увлечение. После довольно продолжительного разъяснения потребнику самой сущности православно-кафолической веры, разъяснение, закончившееся вопросом: хочет ли новокрещаемая принять эту веру истинно от сердца и неотступно следовать ей до конца живота?